Издательство Эксмо Сергей Бубновский Я выбираю здоровье. Выход есть. Эту книгу я посвящаю своему отцу, Бубновскому Михаилу Яковлевичу, инвалиду с детства, от которого я не слышал за всю жизнь ни одной жалобы на свое нездоровье. Единственное, однажды он посетовал на то, что врач отхватил ему всю правую руку вместе с плечевым суставом не оставив даже маленькой культи. Он говорил, а так в бане я мог бы этой культяшкой держать веник. В 84 года отец стал ощущать падение сил, и я положил его в больницу на обследование. Он пролежал, точнее, пробыл там день, и когда я в очередной раз приехал его навестить, папа сел на кровать, свесил ноги и сказал, «Это все». Я было стал его убеждать, мол, что ты, папа, я же с тобой. Он сказал уже убежденно, нет, это всё. Я сказал, что поделать, поехали домой. И собрал его незамысловатые вещи. Отец умер в тот же день, буквально через час. И до последнего мгновения ни на что и ни на кого не жаловался. Он научил меня жить. Предисловие. Я давно понял, что хирурги не возвращают здоровье. Они спасают жизнь, и за это мы их любим и ценим. Но, видимо, именно этот факт вырастил в психологии хирургов феномен вседозволенности. И они увлеклись. Теперь они зачастую отрезают все, что им не нравится, и заменяют отрезанное, или, как говорят врачи, резицированное, на импланты а порой всего лишь зашивают или заклеивают зоны хирургического вмешательства. В этом случае, как говорится, без комментариев. Вопрос в другом. Всегда ли хирургическое вмешательство помогает восстановить здоровье? Я сам пережил несколько операций, а спустя какое-то время понял, что некоторые из них делать не стоило. Другое дело, когда возникает острое состояние, или когда стоит вопрос жизни и смерти. Если хирургам доставили пациента по скорой неотложной помощи, они его и спрашивать не будут о необходимости проведения экстренной хирургической помощи. Они будут делать все, чтобы спасти его жизнь. Но как относиться к хроническим заболеваниям, когда нужно сделать выбор, лечить или резать? Любой хирург говорит, если лечение, терапия не помогает, Значит, будем резать. Но в этом случае можно порассуждать. Что это было за лечение? Как и чем лечили этого пациента? Допустим, большинство врачей решило, что лечить лекарствами уже бесполезно и надо сдаваться хирургам. Пациент идет на операцию, и она проходит успешно. Но что дальше? После операции родственники пациента спрашивают хирурга. «Доктор, он будет жить?» «Да, конечно, жить он будет», отвечает хирург, меняя окровавленный халат на свежий, чистый и белый. Но как будет жить прооперированный им пациент, врач не ответит никогда. Он может только предполагать и на всякий случай дать пациенту некоторые советы. Хотя на самом деле хирурги плохо понимают, что такое реабилитация после операции. Но пациент все равно послушает советы своего врача. Реабилитация после операции – это очень важный процесс. Пациент должен понимать, что хирург не знает, что такое медицинская реабилитация. Это не его епархия. Восстановлением пациентов после хирургической операции должны заниматься реабилитологи. Но несмотря на это, хирурги все равно дают своим пациентам рекомендации по реабилитации, после которых у пациентов очень часто возникают проблемы. Я думаю, но это только мое личное мнение, что очень часто хирурги боятся за свои действия, и чтобы после операции с их пациентами не случилось ничего плохого, например, расхождения швов, незапланированных кровотечений, опущений органов, птозов, послеоперационных грыж и тому подобного, они запрещают своим пациентам после выписки из стационара любые активные действия, и реабилитологи, которых на самом деле очень мало. Им не указ. А жаль. Хирурги, конечно, спасли больному жизнь, удалили или заменили то, что угрожало или мешало его здоровью. Но как жить человеку дальше, после операции? В страхе и бездействии? Получается, что так. Потому что вместо активных действий, правильных, конечно, пациенту назначаются таблетки горстями, и полный покой но при таком раскладе здоровье прооперированных в скором времени снова начинает угасать и зачастую это происходит уже через один два года после операции тогда пациент снова обращается к хирургам и они предлагают ему новую операцию потому что ничего другого они предложить не могут но важно знать что реабилитация таблетками и покоем вместо компенсации утраченного органа или части соединительной ткани заводит в тупик. Рубцы и спайки в зоне операции делают свое черное дело. Покой приводит к атрофии мышц в оперативном поле, а таблетки – к побочным осложнениям. Мы живем в жестоком мире, в котором за место в организме человека сражаются две противоположные энергии. «Энергия болезни» и «Энергия здоровья». Если побеждает «Энергия болезни», то пациенту кажется, что надо сдаваться хирургу, потому что таблетки уже не помогают. А это первое условие победы «Энергии болезни». Возможно, это действительно будет правильным решением. Но надо ли торопиться? Если без хирургического вмешательства уже не обойтись, то в этом случае необходимо хорошо подготовиться к операции, причем не столько деньгами, как приучают нас средства массовой информации, а подготовиться также физически и психологически. Этот этап жизни больного человека можно назвать дооперационной реабилитацией. К сожалению, она не развита и не принята практически нигде в мире, ни в одной стране, но при такой подготовке организм лучше перенесет операцию. Пройдя дооперационную реабилитацию, ярким примером такой реабилитации является подготовка к эндопротезированию суставов или элементов сердечно-сосудистой системы. Организм будет готов и к потере крови во время операции, и наркозу, который тоже может быть проблемой. После такой дооперационной подготовки Пациент вернет себе полноценную трудоспособность в более короткие сроки после операции, благодаря уже послеоперационной реабилитации. Но такой культуры в медицинской практике нет, как нет и культуры дооперационной реабилитации, которой особенно остро не хватает современной медицине. Этот пробел очевиден в лечении заболеваний и костно-мышечной системы, и сердечно-сосудистой, и урогенитальной, и даже в онкологии. Для пациента, безусловно, что-то все-таки делается, порой даже очень дорогостоящее, но делается все это только после операции. Об этом мне и хочется поговорить. И именно на это хочется обратить внимание. Так как через некоторое время после операции стандарт врачебного контроля после операции – две недели. Прооперированные пациенты оказываются брошенными и забытыми врачами. Они не знают, что им можно и нужно делать, а что нельзя. Хотя изначально они обратились к врачам именно для восстановления трудоспособности и здоровья. Чтобы меня как автора не обвинили в предвзятости, я включил в эту книгу письма пациентов. Разумеется, с моими комментариями.